«Макс, не вздумай что-нибудь выкинуть, ела-пала!» предупредила еще раз медоедка и обернулась в зверя. Пронырливое животное тут же выскочило из пуд, огрызнулось на главу лисы и побежало на проверку периметра, громко фырча. Макс не спешил оборачиваться, веревки ослабли, и он без проблем снял их, понимая, что если бы не хотели, чтобы они выбрались, связали бы цепями, а не тем, что можно легко перегрызть. Да и, честно говоря, боялся он становиться зверем. Его и без того оттянула Которви эта дурацкая истинность, которая связывает всех без разбора. Надо же так вляпаться. Лис нашел взглядом дверь без ручки, осмотрел потолок и насчитал три камеры. Сел на мат посредине комнаты и стал следить за метанием шерстяного ища Диада. Да она действительно, тронутая умом. Зачем грызть маты? Но черт, как она мило смотрится. Бррр, что за мысли, нужно выкинуть их из головы. С этим чудом природы им не по пути, как бы там инстинкты не вопили. Ты что делаешь? Словно вопреки мыслям взгляд лисы не оторвался от медоедки. Девушка уже вскрыла все маты, кроме того, на котором сидел Макс, залезла внутрь каждого и что-то там расковыряла. Когда пришел черед выжившего Мата, взглядами доедки лиса встретились. Она серьезно зашипела на него. А сейчас что, в самом деле собралась на него наброситься, как изображает? Оставь его. Макс отвел глаза, но тут боковым зрением увидел, как мимо пролетает тень, а потом что-то острое впилось в его пяточную точку. Взлет космического челнока был просто ничем по сравнению со взлетом лиса с мата. Макс подпрыгнул, полный противоречивых порывов, убить и залюбить, и все же изловчился схватить медоедку за шкуру. «Какая толстая!» — удивился он толщине кожи под шерстью. «Сантиметров пять, не меньше». И тут на слово «толстая» медоедка издала боевой клич, извернулась самым невероятным образом и вцепилась в руку лиса. Аж! Макс машинально отпустил мелкую отору и угрожающе зарычал. Его физически тянул к ней как магнитом. Зверь в нем точно знал, что делать, чтобы она, если и покусывала, то только нежно. Если и рычала, то только в виде блаженных порыкиваний. Если и набрасывалась, то только за новой порцией любви. Но мозг тормозил его, говоря, что вот эта бубонная чума просто сведет его в могилу. И тут пушистая из-за еще раз набросилась и прокусила ботинок. алисы лисы терпеть не могут, когда кто-то пытается оставить следы зубов на их пятках. Просто до дрожи, до оборота, до глубины звериной души. Ну все, милочка, дождалась оборота. Довела мужика. Никс. Теперь писец понимал, зачем вся эта истинность. Если бы не безумное притяжение, обратил бы он внимание на Киру. Вдруг упустил бы ее. Такую в чем-то нежную, а в своем деле просто не его неженку. С графиком работы писца точно пронесся бы мимо. Пусть и помог бы ей по объявлению, раскидал коллекторов за секунду и дальше в поле, чтобы не связываться с проблемными женщинами. Чтобы избежать повтора прошлого. Чтобы отношения снова не охладели. Истинные же говорят, никогда не остывают друг друга. другу. Наверное... Это его подарок судьбы. Ведь если бы не гон, помноженный на притяжение истинных, Никс не захотел бы покрасоваться перед девушкой, показаться лучше, чем есть, человечнее чем был, романтичнее чем когда-либо. Если бы не все это, они никогда бы так быстро не сблизились. Никс вообще не был мастером слова, а романтики из него жми-жми, капли не выдавить. Что тогда было бы с ними? Возможно, даже почувствовав симпатию, Никс сбежал бы еще дальше от девушки и еще быстрее, чтобы не вляпаться. Здесь же вариантов не было. До этого момента Никса напрягала ситуация, чем-то схожая с принуждением. Казалось, что его поставили безвыходное положение, но, узнавая девушку все ближе, он понимал, что это не наказание, не испытание, это его награда, и он ее никому не отдаст. Никс любовался каждым движением Неженки, чувствуя умиротворение. Все плохое позади, она рядом. Скоро они поговорят, и... Сегодня такая звездная ночь, такой нужно любоваться до самого рассвета. Она такая, его... Такая идеальная, в каждой реакции, в каждом выражении лица ему подходит. Даже команда Лисом Неженка умудрилась отдавать таким миленьким голосом, что была похожа на котенка капитана. Хотелось потискать. И ревностно следил за реакцией ребят. Не вызывает ли Кира похожие эмоции у них? Не дай бог, если так. Еле дождался, пока Леона погрузит машину. Хотел поймать Киру в объятия, но девушка Юрка извернулась и забралась внутрь. «Кира, мы едем в другой машине», мягко снова недовольными воршливыми нотками сказал он. «Нет, я поеду с пациентом». Милым голосом, но абсолютно твердо, возразила нежелка. И дивия, которую рисовал в своем воображении песец, начала трещать по швам.